Глава девятнадцатая. Как только за ними закрылась дверь покоев, Алиса сползла по стеночке и разрыдалась, пряча лицо в ладонях, всхлипывала и громко шмыгла носом, не обращая внимания на метавшегося рядом Андриеля. А вас кто-то обидел те? чистил бедняга, пытаясь впихнуть ей то платок, то стакан с водой. Кто-то был непочтителен? О! О! -о, -о! Это из-за меня! Вы не хотели покидать бал? Я готов отвезти вас обратно. Алиса в ужасе затрясла головой, вжимаясь в угол, как перепуганная мышь. «Нет», — простонала, готовясь защищаться до последнего. «Не хочу». Индериэль замер. На эталонно прекрасном лице отразилась мучительная работа мысли. «Но вы плачете», — начал неуверенно. «Вам натерла ногу?» Фух, даже слезы высохли. Высокородный вел себя, как блондинка из анекдота, глупо и немного наивно. «Ничего мне не натерло. Вы же сами похитили меня, Станцев. Видели, что я устала. Вообще-то я хотел немного пошутить, а потом доставить вас обратно. Но если вы устали, прошу». Махнул рукой в сторону широкой Софы. «Передохните немного. Представляю, какой в зале сейчас переполох». Расплылся в улыбке. «Все ясно. Высокородного дураля больше заботила, удалась ли его шутка, чем девушка на грани истерики». Но Алиса не злилась. Эндриэль чем-то напоминал ей ребенка, шаловливого, но беззлобного. Вот и подняться ей помог. Опираясь на мужскую руку, она доковыляла до диванчика и рухнула в подушке. А Леттер, щелчком пальцев, подозвал одного из стоящих в углу големов. «Напитков и еды для моей гостьи, будь добр». «Ого, вежливость в обращении с бездушной куклой неожиданно и приятно» да пожалуй это показывало высокородного с хорошей стороны хоть она уже успела ошибиться насчет минариэль алиса едва заметно поморщилась а хотелось бы как следует треснуть кулаком по столу вместо того чтобы веселиться на балу она позорно сбежала а потом еще и сопли на кулак наматывала о чем простодушный Индриэль непременно расскажет своему другу вот же данта посмеется над тупостью своей подопечной Когда выползет из койки Менериэля, разумеется. И Алиса вновь всхлипнула. Услышав это, Эндериэль вновь засуетился. «Пока несут пищу, позвольте немного вас развлечь, юная Летти. На днях в дом Редран доставили прелюбопытнейшую книгу. Желаете ознакомиться?» Похоже, светловолосый красавчик не выносил виды женских слез, Смотрел так растерянно, что Алисе стала даже немного совестно. «Очень хочу, благородный лектор шмыгнула носом и, наплевав на приличие, обтерла лицо подолом. Высокородный никак не среагировал на столь вопиющее нарушение приличий. Приободрившись, зашуршал к массивному столу. Прекраснейшая книга Юльной Летти, да дрожжи интересная. Так много картинок, люблю, когда автор щедр на иллюстрации. Она не сомневалась. Индриэль вел себя, как добродушный юнец, взиравший на мир сквозь толстенные розовые очки. Вот. Перед ее носом шмякнулась книга в затертом переплете. Ее доставили из… Э, нет, не помню. Но экспедиция была очень опасной. Это про оружие? Алиса бережно огладила тиснение, изображавшее кинжал, верх которого украшал камень. Ее книга про артефакты была куда скромнее. В ней говорилось о том, как сделать магическую вещичку или какие они бывают по типу зачарования. «Любой артефакт своего рода оружия». Индриэль присел напротив и с явным интересом рассматривал обложку. «А вот это, похоже, ургулат или лезвие теней». И, заметив ее растерянный взгляд, пояснил. «Это клинок Темного бога. Он позволял разрезать сумеречный план и переносить через раскрывшуюся брешь огромные армии. В свою очередь, повелитель жизни создал Орхалу». Плащ, защищающий от любого заклинания и магии. Но эта вещь была уничтожена во время битвы основ, когда миры разделились. Логично. Бог жизни дает защиту, бог смерти — оружие. А что дала богиня? Но Индериэль равнодушно пожал плечами. Говорят, свое сердце. Что ж, возможно, дамочка пожадничала. Бывает. И Алиса вернулась к расспросам о книге. И где теперь этот Ургулат? Мужчина посмотрел на нее так, будто услышал самую большую глупость на свете. «Если бы мы знали, то дом Редран завладел бы всем миром. Ургулат — предел мечтаний для любого высокородного, но клинок давно утерян». Алиса задумчиво покивала и перевернула страницу. «О, а этот барельеф я знаю, тут показаны врата». Говорят, местоположение клинка сокрыто в этих картинах, но никто не смог разгадать эту тайну. Все, что удалось заметить... Лишь крохотные огрехи, да и то, скорее, по вине мастеров, трудившихся над барельефом. Да, вряд ли подсказкой может быть чуть более выгнутая драконья лапа или лишняя складка на платье одной из фигур. И, зевнув, Алиса закрыла книгу. «Если хотите, я могу дать вам почитать», — любезно предложил Эндериэль. И хотела бы отказаться, но мужчина смотрел с таким ожиданием, что Алиса послушно цапнула книгу. Ходить по замку, используя тени, считалось фактически оскорблением. Так-то Алисе было чхать на правило, но расстраивать Эндериэля не хотелось. «Благодарю, любезный Леттер. А теперь, кхм, можно просить вас довести меня до покоев?» «А как же еда? Голем вот-вот принесет. Растерянно оглянулся мужчина и, спохватившись, хлопнул себя по лбу. «Вы устали, конечно. Понимаю, напитки и кушанье доставят в ваши покои. Прошу». И предложил ей локоть. Алиса тихонько вздохнула. Нет, все-таки Эндриэль самый милый и высокородный из тех, кого она встречала. А магистр Альгард пусть идет к черту, или к Минриэль, что в принципе одно и то же. Эндриэль понял ее грусть по-своему. Вам действительно стоит отдохнуть! ласково коснулся ее руки. Тем более впереди столько свиданий. Свид. Что? Икнула, уже понимая, к чему клонит мужчина. «Свиданий. Те счастливчики, с которыми вы танцевали, непременно пришлют письма, и вам нельзя игнорировать их приглашение, ведь намек уже сделан. Твою мать». Понурив голову, Алиса тащилась со своим провожатом. «Повеселилась на балу, ничего не скажешь. А теперь ломай голову, как отплеваться. Хотя чего уж там, соскочить никто не даст». А просить магистра козла о помощи она не станет никогда.